Особенности течения беременности. В этом разделе обсудим некоторые моменты, которые могут доставить вам дискомфорт и в силу новизны ощущений даже напугать. Например, тошноту или рвоту, вздутие или напряжение внизу живота, молочницу. Конечно, вы можете с ними не столкнуться, но и бояться их не стоит. Токсикоз – самая распространённая жалоба пациенток в первом триместре. Да, он неприятен. Но в подавляющем большинстве случаев это состояние во время беременности абсолютно нормально и безопасно. Признайтесь, кто узнал о своей беременности именно по токсикозу? А тест уже был позже. Тошнота случается далеко не у всех. Но этот побочный эффект первых триместров очень наглядный. И потому, наверное, прочно вошел в набор штампов в литературе и кино. Как только героиню начинает тошнить по утрам, а она ничего не понимает, зритель сразу обо всем догадывается. Токсикоз, несомненно, нарушает качество жизни и не дает насладиться радостью от нового состояния. Но субъективные ощущения – «Ой, мне плохо, ужас, умираю!» И реальная степень токсикоза не всегда соответствует друг другу. Токсикоз разделяют по степеням тяжести. Легкая и средняя степень не требует дополнительного лечения. Достаточно есть правильные продукты и много пить. Не менее полутора-двух литров жидкости в течение дня. Лучше употреблять чистую негазированную воду. А чтобы облегчить течение токсикоза, добавьте в нее немного лимона, мяты или имбиря. Как еще вы можете себе помочь? Во-первых, утром, прежде чем встать с постели, пожуйте сухарик или выпейте маленькими глотками стакан молока. Если не хочется есть, можно просто пососать дольку лимона или кусочек имбиря. Во-вторых, во время приступа тошноты выйдите на свежий воздух. Сделайте глубокий вдох. Дышите медленно. Выпейте стакан чистой воды маленькими глотками. В-третьих, питание должно быть частым, дробным, каждые два часа. С вечера можно приготовить еду на следующий день. При рвоте важно пить воду в достаточном количестве, чтобы восполнять потерю жидкости. В-четвертых, очень приятный способ лечения раннего токсикоза – ароматерапия. Помогают масла бергамота, грейпфрута, мандарина, нероли, мяты перечной и лимона. Выберите по своему вкусу. Арома масла должны быть качественными. Некачественные могут вызвать побочные эффекты. В пятых. Из трав на любом сроке беременности можно использовать мяту перечную, крапиву, лимонник, корень имбиря, шиповник. Важно учитывать индивидуальную непереносимость, советоваться с врачом. К счастью, в абсолютном большинстве случаев Симптомы лёгкого токсикоза проходят к концу первого триместра. Однако бывают ситуации, когда рвота повторяется более 10 раз в день. Появляются слабость, апатия, потеря веса. Это тяжёлая степень токсикоза. Патологическое состояние, которое лечится медикаментозно в условиях стационара. Развивается оно нечасто, но знать о нём надо. Нино. Однажды ко мне на прием пришла пациентка. Бледная женщина с тусклым взглядом, с темными кругами под глазами, дрожащими пальцами. На момент приема срок ее беременности составлял 9-10 недель. И уже около месяца назад ее начала мучить сильная тошнота. Пациентка призналась, что мало ест и с трудом пьет воду потому что ее рвет по 10-15 раз за день. За это время она потеряла уже 7 килограммов. Почему она не обратилась за помощью раньше? Кто-то из близких ввел ее в заблуждение, утверждая, что тошнота и рвота нормальны, но не уточнил, где проходит граница нормы. В итоге пациентку госпитализировали. На стационарном лечении ей восстановили водно-электролитный баланс и назначили препараты, способствующие усвоению пищи. Наконец, она смогла нормально поесть. В токсикозе, как и в любом состоянии, надо отличать норму от патологии. Пары эпизодов тошноты и или рвоты при нормальном аппетите и пищеварении в течение дня действительно нормальны. Но если вы страдаете, как героиня моего примера, обратитесь за помощью к врачу. На втором месте по частоте обращений, пожалуй, жалобы на дискомфорт в кишечнике. В целом все в порядке, если нет резких и острых болей. Но в чем причина нарушений в работе ЖКТ? В первый триместр беременности в вашем организме вырабатывается максимальное количество гормона прогестерона. Вот он и может вызывать запоры или вздутие. Беременные путают давление, распирание в нижней части живота и спазмы с маточными сокращениями. И пугаются. Нино. Пациентки, жалуясь на боли внизу живота, спрашивают... Это может быть угрозой прерывания беременности. И очень часто выясняется, что угроза ни при чем. Зато уже несколько дней наблюдается задержка стула. Спазмы, вызванные маточными сокращениями, заметно отличаются от тех, которые бывают при проблемах с кишечником. Вспомните, как ноет живот при менструации. Эти ощущения ни с чем не перепутать. Если вы столкнулись с проблемой запоров, включите в свой ежедневный рацион продукты, богатые клетчаткой, или специальные пищевые добавки на ее основе. Перистальтика улучшится, и дискомфорт в кишечнике пройдет. Незначительные потягивания внизу живота могут действительно оказаться маточными сокращениями. В первом триместре они нерегулярные и неболезненные сами по себе проходят в состоянии покоя. Возможно, вы уже не раз чувствовали их и даже не обратили внимания. Матка – мышечный орган, а мышцы умеют сокращаться в ответ на различные раздражители. Перенапряглись, переутомились или понервничали. В ответ на это матка даст вам небольшой сигнал о том, что пора отдохнуть. Вопрос доктору. После йоги для беременных я почувствовала прострелы внизу живота, подтягивание и напряжение в области матки. Меня это испугало. Нужно бросить занятия. Небольшой дискомфорт может быть вызван тонусом, который сам по себе не опасен. Но важно прислушиваться к своему организму и выбирать посильные нагрузки. Если занятия вызывают неприятные ощущения, возможно, вам нужно что-то другое. Поводом для экстренного обращения к врачу будет появление кровяных выделений. Только врач может сказать, чем они связаны и что же с ними нужно делать. Вам ничего не нужно угадывать, просто поторопитесь на прием». Еще одной частой проблемой во время вынашивания ребенка является кандидоз или молочница. Беременность в принципе является состоянием, которое в той или иной степени снижает иммунитет и сопротивляемость различным инфекциям. Грибок кандида мог присутствовать в вашем организме и до беременности, но никак себя не проявлять. А в условиях гормональной перестройки начать активно размножаться. Это приводит к появлению неприятных симптомов – зуда, жжения, белых или желтоватых творожистых выделений, болезненных ощущений во время полового акта. Если вы чувствуете что-то из ранее перечисленного, это повод для дообследования и лечения. Вопрос доктору. Можно ли заниматься сексом в первом триместре беременности? Секс не увеличивает риск прерывания беременности и риск преждевременных родов. Поэтому не отказывайте себе в этом удовольствии. Противопоказаниями являются обострение воспалительных заболеваний половых органов, кровяные выделения и общий дискомфорт. Во время беременности при молочнице вам назначат местные препараты – вагинальные свечи. Также постарайтесь ограждать себя от стрессов. Они снижают иммунитет, что дает грибку возможность бурно размножаться. Обязательно нужно ограничить потребление сладкого. Кандида очень его любит. Резус-конфликт Эта глава обязательно для ознакомления всем, у кого отрицательный резус-фактор. У вас положительный? Можете пропустить эту главу и переходить к следующему разделу. Иногда люди живут, не зная своей группы крови и уж тем более ее резуса. Если у вас отличное здоровье, вы не оперировались, не лежали в больнице, не были донором и так далее, то информацию о положительном или отрицательном резусе вы получите только во время беременности. Тем, у кого отрицательный резус-фактор крови, при постановке на учет в женской консультации назначается анализ крови на наличие антител. При первой беременности практически со стопроцентной вероятностью их не будет. Анализ повторяется в 18-20 и в 28 недель. При отсутствии антител на 28-й неделе беременности женщине вводится антирезусный иммуноглобулин. Исключением являются случаи, где у обоих родителей резус отрицательный. У ребенка он будет таким же и не приведет к конфликту. Любой эпизод кровяных выделений на любом сроке беременности по неделям у женщин с резус-отрицательной кровью является показанием для введения антирезусного иммуноглобулина. Введение антирезусного иммуноглобулина необходимо, потому что при появлении антител возникает серьезная угроза беременности. Резус-сенсибилизация. Резус-конфликт. Антитела могут проникать через плацентарный барьер и разрушать эритроциты ребенка, доставляющие кислород в ткани и органы. В результате развивается тяжелая анемия, которая может привести к гибели. Конечно, сейчас есть способ лечения такого состояния – внутриутробное переливание клеток крови ребенку. Но это очень сложная и рискованная манипуляция который можно избежать просто за счет своевременного введения препарата. К сожалению, до сих пор встречаются случаи, когда антирезусный иммуноглобулин не вводят, и у будущей матери вырабатываются антитела, что ведет к огромным проблемам в последующих беременностях. Нено Антирезусный иммуноглобулин вводится при отсутствии антител. Если антитела уже есть, то вводить его уже поздно. Я занимаюсь введением пациента к срезу с конфликтом. Это женщины, которые сталкиваются с очень серьезными осложнениями беременности, вплоть до потери детей на разных сроках. Всех этих последствий можно избежать просто введя антирезусный иммуноглобулин. Введение антирезусного иммуноглобулина не влечет никаких отрицательных последствий для вас и ребенка, но точно предупредит риск резус-конфликта. Резус-фактор ребенка можно определить еще внутриутробно путем специального анализа по вашей крови. Если резус положительный, то иммуноглобулин надо ввести. Если отрицательный, нет необходимости. В список обязательных исследований этот анализ не входит. После родов у ребенка проверяют резус-фактор. И если он положительный, то маме вновь вводится антирезусный иммуноглобулин для предотвращения возникновения антител.